Глава 11. -я. Вход был полон боли. Но нам не нравилась. Не потому, что я мазохист, а просто потому, что она явный спутник нашей жизни. Откачали. Вытащили меня. Песня моя еще не спета. Чувства возвращались рывками. То слух прорежется, то зрение. Контроль над мышцами давался тяжело. Даже моргать было крайне неприятно. Я скривился и тут же улыбнулся, не ощутив тянущей сухой кожи, которая не позволяла мне толком улыбаться раньше. Встать пока не пытался, и без того хватало, чем заняться. Надо было понять, где я, в каком состоянии, прочувствовать работу всех органов чувств. Жажда. Очень хотелось пить. Но куда сильнее было другое чувство — голод. Бесконечно важное чувство, лишившись которого, моя жизнь потеряла половину красок. Зрение понемногу восстанавливалось, но без эфира и целебной энергии было сложновато. Я наконец-то разобрал белоснежные панели потолка и идущие вдоль них источники мягкого света. С трудом повернув голову налево, я увидел неизвестного мне мужика в костюме голубоватого цвета и длинных перчатках, и странное устройство, полное зеленого геля. Похоже на то, что наполняло капсулу во время моей учебной программы. «Проснулся?» «Хорошо. Тесты показывают, что все нормально. Но давай проверим твои базовые способности. Ты слышишь меня?» С большим трудом я кивнул. Открыл рот и хотел было что-то сказать, но вместо голоса из моего горла вырвалось нечто похожее на скрип. Я даже испугался. «Неужто стал тиборгом?» Торопливо подняв руку с беспроводными датчиками, я увидел свою родную и далеко не костлявую руку. «Кажется, я больше не гожусь на роль мумии в дешевом ужастике». «Ну и киборгом не стал». «Хорошо». «Проблемы с голосом? Секунду. Выпей воды». «Мне дали какую-то противную соленую воду, но она вошла как божественный напиток. Чистая амброзия. Хотелось еще. Еще. «Так, прорезались голосовые связки. Хорошо. Присядь. Сколько пальцев я показываю?» «Три». «Назовите цвета». Мужик достал карточки с цветами, и я по очереди назвал требуемые цвета. Хорошо, сколько будет? 40 плюс 22. 62. В норме. Реакция. Он резко хлопнул ладонями перед моими глазами, и я дернулся, опасаясь удара. В порядке. Поздравляю, Берестев. Больше вас нельзя назвать мертвецом. Но на всякий случай, еще несколько часов мы за вами понаблюдаем. Спасибо, доктор, что спасли меня. Шон. Я, доктор Шон, и я вас не спас. Вы умерли? Что? Тогда как я... Но вот с этими вопросами вам лучше пообщаться с другим человеком. Доктор подал знак, и в палату вошел командор Юрий. «А Я ожидал увидеть Джуди. Командор. Я попытался встать, но Юрий тот же уложил меня обратно, пододвинул левитирующий стул и присел на него. «Заставил же ты нас понервничать, союзник. Джуди чуть с ума не сошла. Удивительные в жизни повороты порой случаются. Думаю, у тебя хватает вопросов». «Это точно. Мне сказали, что я умер. Как это?» «Ну, фактически твое тело умерло. Все так. Но мозг остался целым и невредимым в добром здравии». Мы пошли на риски и использовали технику, благодаря которой я сам и большинство членов команды живем долгие тысячелетия. Технология называется реконство, и она требует крайне редкого и дорогостоящего ингредиента, что не встречается на вашей планете. Мы можем его искусственно синтезировать, но, к сожалению, расходы в обычный период превышают мощности нашей лаборатории. Поэтому большинство членов базы в обычное время находятся в стазисном сне и используют проекции и электронные средства имитации жизни. Так и выполняют свою работу. Ты должен помнить, когда ты впервые встретился со своим куратором, она была именно в таком виде. Я кивнул, давая понять, что эта часть рассказа мне понятна. Сам я пошел на некоторую хитрость и обрел такое же фальшивое бессмертие, как и у наших недругов. Кто-то должен всегда оставаться на базе и управлять ей. Так как это была моя ошибка, я решил, что сам и буду нести ответственность. И не спрашивай, как мне удается сохранять разум, работая столько времени в режиме постоянной активности. Это моя отдельная головная боль, которая не имеет никакого отношения к тебе и твоей проблеме. Не буду. Вот и славно. Юрий поднялся и начал медленно ходить кругами, продолжая свой рассказ. «Аномалия, с которой ты столкнулся, должна была убить тебя с вероятностью в 96%, даже несмотря на наши попытки помочь твоему телу. Проблема была немного сложнее, чем ожидалось, и оказалась связана со структурным изменением генов, нарушением твоей ДНК. Чего мы смогли добиться, так это отсрочить твою смерть в поисках решения» мне оно было найдено. В качестве исходного материала взяли твои биологические образцы времен последнего попадания на базу. Пока одно тело умирало, рядом восстанавливалось сложным набором методов, из которых ты, пожалуй, слышал лишь про обратную генную инженерию, твое второе тело». «Клонирование?» «Не совсем, но принцип схож. Клонирование — это, как у вас говорится, прошлый век». Твоей ситуации оно бы не помогло, так как для выращивания клона нужно куда как больше времени, чем выдержало бы твое тело. Когда все было готово, ты сам перенесся в новое тело. Это называется панцирным эффектом, когда душа или же сознание, видя два одинаковых по свойствам тела, выбирает то, что меньше повреждено. Законы природы, с которыми вы, в силу своей молодости, еще не знакомы. «А вот мы — вполне. Ведь, как ты и заметил, мы такие же люди, как и вы. Просто дальше зашли в этой эволюционной гонке. Это на самом деле не важно». «А что важно?» — поинтересовался я и взглядом нашел графин с водой и стакан, после чего с большим трудом наполнил его. Все же смог поднять больше литра одной рукой. Прекрасно». «Важно то, что ценой за твое воскрешение стал уговор между мной и Джуди. Она отдала тебе свою порцию реконсты. Финтезировать новую порцию времени не было, и она не хочет быть вечным узником капсулы. Я принимаю и понимаю ее желания и решения, но мне все еще нужен сотрудник, что будет выполнять ее функции». «Я распорядился спасти тебя, несмотря на риски и нарушения протокола. Мы воюем за свое будущее, вы за свое, но враг у нас один, и ты нужен и нам, и своим. Я надеюсь, что ты поможешь и внесешь неоценимый вклад в нашу победу. И еще поможешь подобрать нам сотрудника». «Звучит немного нелепо. Где я? Где вы?» «Вам явно лучше известно, кто мог бы подойти на роль Джуди». Все так, но единственный потенциальный кандидат, что нам нужен, — это твой фамильяр». Я сразу понял, о ком он говорит, и сразу же покачал головой. «Я не готов обещать вам это, на особый случай, и моя власть над ней носит несколько иной характер, нежели над остальными фамильярами». Я не смогу заставить Гри. Ты поняла, ком я. Это хорошо. В любом случае, без победы в войне этот вопрос не имеет никакого значения. Просто когда придет время, если мы справимся, мы хотели бы пообщаться с ней и получить от тебя ее освобождение, если она согласится с нашим предложением. «А вместе с тем стоит вопрос сохранения ее жизни после обрыва контакта между мастером и фамильяром». «Ага», — тяжело вздохнул я. «Ну, о том, что ей разрыв связи не грозит смертью, они не знают. Это хорошо. Пусть и не узнают никогда, чтобы я имел хоть какое-то влияние на последующих переговорах». «А сама Джуди, она согласилась отправиться со мной. Почему она сама не захотела разговаривать?» «Я, конечно, командор и человек опытный, но женская душа все еще загадка даже для меня. Особенно после того, как Жуди начала меняться на глазах, когда взяла тебя в свои контрактеры. Я не стал лезть в ее внутренний мир, и тебе не советую, по крайней мере сейчас. Пусть сама решит, когда обсудить это с тобой». Я смотрел на этого мужика, который был в разы старше многих древних родов, и понимал, что ответ на мой вопрос о желании Джуди уйти со мной на самом деле прост. Это нужно ему. Если бы он не согласился, я бы мог и не мечтать о такой сделке. Значит, всё дело в Гри и ее способностях. Она нужна им». И разменять вышедшего из-за чувств из-под контроля члена команды на супергрибницу, для него хорошая сделка. Как трансферный обмен футболистами между двумя клубами. В его глазах это выглядит так. В моих, ну, он избавляется от ненужных, выдавая это за благородство и пытаясь сделать из меня должника, чтобы я повлиял на Гри. «Не могу сказать, насколько это хорошее или плохое качество для командора исследовательской базы, но точно могу сказать, что я не удивлен расколом. С таким-то подходом. Джуди же... Не знаю, что творится у нее на душе, но как член команды она сразу примет это решение. Стоит ей узнать, что это ради жизни и безопасности всего экипажа». Я не знаю, какие вообще у них цели и для чего они шляются по галактике, зависая на долгие годы над каждым заселенным цивилизацией миром. Но они явно попали в глубочайший кризис после предательства. Раз Командор готов пойти на такие жертвы, я в этом уверен. И более чем уверен, что без меня этот вопрос обсуждался не раз». Они правильно поняли, что пойти на сотрудничество в вопросе Гри и даже просто поговорить с ней я не буду готов до тех пор, пока мои желания и запросы не будут удовлетворены. Здесь и сейчас Командор инициировал этот разговор, давая понять, что я могу рассчитывать на очень многое, если только они смогут вылезти из кризиса с моей помощью. Что же касается самой Гри, я не предатель». Поговорить с ней могу, без проблем. Но если она не захочет, я им не позволю ее забрать у меня. Она — часть моей команды, и все, о чем она мечтает, для меня не менее важно, чем желание и мечты остальных фамильяров и ближайших соратников. Джуди же в любом случае уйдет со мной, если только пожелает. И я сделаю все для того, чтобы ее желание было исполнено. «Согласен, что все это обсуждение сейчас не имеет смысла. Но за откровенность спасибо. У меня осталось несколько вопросов. Во-первых, что с моим телом? Насколько оно подготовлено к нагрузкам? Как будет работать магия?» «Практически то же самое, что и до этого. Только потребуется небольшая адаптация. Наши учебные капсулы готовы помочь твоему восстановлению». «Хорошо, тогда дальше. Как нам победить и с чего начнём?» Посмотрел я полным решимости взглядом на командора Юрия, и тот от души искренне улыбнулся. «Победа наступит лишь после окончательной гибели всех пяти лже богов, и для этого нам надо открыть на них сезон охоты. Задача сложная, но не нереальная». Последние события на Земле и подготовка к затоплению заставили их вылезти из берлог, и мы знаем, где они рано или поздно окажутся. По крайней мере, некоторые из них. Так что начнем мы с того, что остановим Великий Потоп и не дадим трагедии Атлантиды случиться со многими городами современности. Куда предпочитаешь отправиться сначала? тренировочную капсулу или в оперативно-тактический штаб. А «Сколько времени прошло и когда этот потоп случится?» «Он уже в процессе. На пик активности случится, по нашим прогнозам, через два либо три дня. С момента твоего попадания на базу прошло две недели». «То есть с начала извержения прошел практически месяц?» «К сожалению, так и есть». И за время твоего отсутствия ситуация на Земле лучше точно не стала. Сперва в капсулу. Надо понять, на что я гожусь. Затем устроим мозговой штурм. Надо решить, как нам прикончить. В этот раз гарантированно какого-нибудь Бога. Токио. Япония. Пока большая часть сил империи сражалась с новой напастью в лице морских гадов, которые внезапно тысячами повыползали из морских глубин и заполонили прибрежные воды, наследники самураев продолжали вести кровопролитный бой против воздушных тварей, защищая императорский дворец. У них даже не было времени понять, что им повезло, ведь лишь каждый пятый монстр, рожденный в морских глубинах, мог выбраться на сушу и начать сеять смерть и разрушение. Остальные твари лишь занимались тем, что водными атаками превращали побережье в безлюдную местность. Но ну, если учесть, что за последние несколько недель уровень моря поднялся почти на 40 метров, и некоторые города и деревни ушли под воду, Выжившим все сложнее было находить пространство для жизни, где монстров нет. И уйти на Большую Землю, даже если бы они хотели, шансов у них не было. Императорский флот погиб и затонул всем составом больше двух недель назад, как и многие другие корабли, что раньше спокойно стояли в морских портах. Людям только и оставалось, что сражаться изо всех сил, надеясь на чудо. Но ни конца, ни края нападения не было видно. Когда же возник пожар на территории Императорского дворца, и постройка, чья история насчитывает тысячу лет, оказалась во власти магического пламени особо опасной летающей Химеры, боевой дух людей упал еще больше. Но монстры пленных не брали, потому сдаваться никто не собирался. Даже если вода поднимется еще больше, люди уйдут еще выше в горы и продолжат сражаться. Больше им просто нечего делать. Новый Орлеан, Южные Штаты Америки Город, что был построен на равнине и кормился за счет моря и вот великой реки Миссисипи, окончательно ушел под воду. Последние люди оказались заперты на крышах небоскребов. Маги льда и воды всматривались в неспокойные воды и время от времени создавали ледяные переправы между небоскребами, пытаясь добраться до дрейфующих лодок, чтобы хотя бы попытаться уйти из этой проклятой земли, полной новых видов мутантов. Они готовились к войне. Они приготовили оружие, тренировали бойцов и ополчения, но в итоге потеряли свой город практически без боя. Люди бежали от воды, но дороги были перекрыты ордами монстров. Миллионы погибли, уходя из этого и из соседних штатов, выбираясь на высокогорье. Коварный враг превратил любые попытки людей бороться за свою жизнь в насмешку. И никто не мог им помочь. Последние выжившие из Нового Орлеана медленно, но верно понимали, что не только битва за город проиграна, но и битва за звание правителя планеты вскоре перейдет из рук людей к монстрам. И ничего они не в силах с этим поделать. Нью-Йорк, северные штаты Америки. Бывшая финансовая столица в одночасье превратилась в рассадних монстров. Часть людей и техники была эвакуирована, но она не шла ни в какое сравнение с потерями за этот месяц. Тысячи людей лишились жизни от голода и безысходности. Не проходило ни минуты, чтобы с высоких шпилей небоскребов вниз не падал человек. Мутантам же не надо было даже выходить из воды, чтобы утолить свой голод в этом городе, полном легкой добычи. Санкт-Петербург. Российская империя. Когда прозвучал первый призыв к эвакуации, люди не поверили своим ушам. Вода и раньше поднималась, затапливая некоторые улицы. А сейчас, в такое неспокойное время, когда тысячи и тысячи монстров лезут со всех сторон, и грохот стрельбы не прекращается ни на минуту, покинуть безопасное убежище мог лишь сумасшедший, либо отчаявшийся. Когда призыв повторился вновь, по городу расползлись слухи о диверсии. Мол, неизвестный враг таким образом хочет выманить людей из укрытий и убить их, затопив город в крови. Люди заперли замки и закрыли окна, а просачивающиеся через порог воду заткнули тряпками. Не помогло. «Новый призыв уже не казался людям настолько идиотским, как прежние». Особенно жителям квартир на первых этажах. Когда же гвардии аристократов снялись с места и, шлепа по пояс в воде, начали уносить над головой оружие и боеприпасы, а армия силой выгнала большую часть людей из своих укрытий и силком погнала их в сторону от моря, даже самые упертые поняли, что что-то не так. А затем пришли они, твари моря. И спокойно эвакуироваться люди больше не могли. Смертность увеличилась в разы. Маги работали на износ, возводя преграды на пути воды и предоставляя людям безопасные коридоры. Прошел месяц. Города на Неве больше не существовало. Но выжившие и объединившиеся жители создали Невский легион и продолжали сражаться. Уже не с морем, а со всеми теми проблемами, что принес в их жизнь апокалипсис. Многомиллионная колонна, практически без припасов, медленно брела через метель в сторону Москвы. Никто не смел сдаваться. Если нашествие прекратится, а люди победят, они будут нужны империи, чтобы отстроить заново свою жемчужину на берегу Балтийского моря. База собирателей. Спустя 12 часов с момента пробуждения Берестева. «Значит, Антарктиды в прежнем облике больше нет». Я смотрел на данные спутников и кадры отколовшихся и броздящих моря и океаны огромных льдин. Да, если бы не те айсберги, чьи размеры не меньше, чем Мадагаскар, уровень моря был бы еще выше. И это план Сиэтилей. Затопить около 30% обитаемых и плодородных земель? Изменение климата добьет еще больше людей. Чем они собираются править? Мы имеем все шансы вымереть, как вид. «Они верят, что смогут обуздать этот процесс», — пожал плечами Юрий. «В любом случае, я не собираюсь допускать подобного эксцесса. У меня есть план, и твоя сила нам понадобится для его реализации. Я весь во внимании. Во-первых, мы должны уничтожить эти магические круги на Антарктиде, называемые «печатями Феникса». «Во-вторых, на их месте должны появиться несколько объектов, номер 12 и 36». «Что?» «Ничего не понял я, и уже через секунду передо мной оказался планшет». «Объект 12. Маготехническое устройство по выработке льда и охлаждению окружающей среды». Погода сама поможет нам стабилизировать климат, и пусть эти коробочки сильно уступают по мощности печатям Феникса, мы можем таких разбросать несколько тысяч. По нашим прогнозам, примерно за пару лет Антарктида вернет себе былые очертания, а климатические сдвиги станут не столь существенными, а в течение 50 лет на планету вернется та же погода, что есть сейчас. «Возможно, мы сможем ускорить эти процессы при помощи магов. Уровень воды за год упадет до приемлемого уровня». «Если победим», — дополнил я и посмотрел на следующий объект. «Да, если победим. Второй объект, как ты можешь заметить, — это, по сути своей, магическая бомба. Она нужна нам по двум причинам. Во-первых, когда придет время уничтожить Объект 12». «Во-вторых, если Орден попытается собрать их или уничтожить, то мы сократим их число. Но что мешает им подорвать эти устройства издалека?» «Вы, ты и другие контрактеры. Десант в самое сердце их территорий явно не то, что они ожидают. Мы учли ошибку Лондона и готовы действовать. Некоторые маги будут обладать артефактами, что не позволят нашим врагам сбежать». А с обычными пешками-сеятелей, я надеюсь, вы и так справитесь. Прятать артефакты, опять же, предстоит не нам, а твоему Фоме. Его способности для этого подходят идеальны, и они же помогут ему найти в земле карман, полость, пещеру. Пока вы будете разрушать печати Феникса и выманивать Карла и его людей, твой фамильяр заложит эти криамины по всей Антарктике. — Это какое-то безумие. Я в деле.